«Одиннадцатое. Хоть на час тебе, жених!» Медленно наступали сумерки. В вагоне вспыхнули световые плафоны. Электропоезд сбавил скорость, стал тормозить, и динамик прохрипел название райцентра. Белла заторопилась к выходу. Бирюков взял увесистый баул и пошел за ней. «Жалкая провинция, даже такси нет», — сказала Белла, сойдя на перрон. «Откровенно, не рио с иронией проговорил Антон. «Придется двигаться на своих двоих». Он поправил в руке баул и оглянулся. Из соседнего вагона вместе с другими пассажирами вышла Светлана Березова. Мельком взглянула на него и затерялась в толпе. От вокзала к ним шел Кайров. В белой засученными рукавами рубашке, черных брюках и сияющих даже при свете перонных фонарей туфлях Бывший старший оперуполномоченный уголовного розыска был так же потянут и изящен, как и в форменной одежде. Галантно поздоровавшись, он с наигранной серьезностью сказал, «Если не ошибаюсь, вам требуется носильщик». «Вообще-то мы можем и вдвоем управиться», игриво ответила Белла и повернулась к Бирюкову. «Как считаешь?» «Я не здешний», уклончиво пошутил Антон. «Смотрите, какой осторожный!» было весело засмеялась, показала на Кайрова. «Вот отчаянный мужчина, галантен с женщинами до невозможности. Ты специально нас встретил, чтобы нести баул?» Кайров театрально вздохнул. «К сожалению, не специально. Со дня на день жду из отпуска жену». Замаялся с дочуркой. «Я тебе что говорила? Надо было дочь с ней отправить». «Какая жестокость!» «Ойли, балуй жёнушку, вот бы мне такого мужа!» «Таких, как я, с гитарой поискать!» «Утти-пути!» — бантиком сложив губы, произнесла Белла. «Какие мы сегодня гордые!» «Один из фактов, дающих человеку гордость, является свобода», — с пафосом сказал Кайров. «Сегодня мы ею как раз и располагаем». «В таком случае, гордец, возьмите баульчик». «Кстати, в нем шесть банок растворимого кофе, который ты обожаешь!» Кайров подмигнул Антону. «Растворим полбанки!» В тоне, каким это было сказано, сквозила необычная для Кайрова искренность и простота. Уклоняться от компании не следовало, хотя бы ради того, чтобы знать, что за дружба связывает белу с Кайровым, и знает ли что-либо Кайров об отношениях Беллы с Николаем Петровичем Семенюком. «Почему ты не познакомил меня с Бирюковым раньше?» — спросила Кайрова Белла. Тот улыбнулся. «Зачем он мне лишний конкурент?» «Как прикажешь тебя понимать?» «Боялся, женишь Антона на себе». «Разве это плохо?» «Смотря для кого. Я, к примеру, не жгу за собой мостов». «Сынник ты, Кайров. белка не бей ниже пояса» бирюков молча шел рядом с Кайровым, приглядывался к нему и все больше не узнавал своего бывшего непосредственного начальника антон впервые оказался с ним в столь непринужденной обстановке и сейчас удивлялся перемене красивое обычно строгое лицо кайрова было теперь беззаботным и легкомысленным в то же время чувствовалось что в чем то кайров играет испытывая неловкость от двусмысленности своего положения он как будто даже заискивал перед антоном словно хотел растопить когда то возникшийе между ними лед болтая прошли по мосту через реку возле дома культуры разгуливали парочки слышалась музыка у районного узла связи было неожиданно остановилось достала из баула кошелек подала кайрову ключ от английского замка и категорично заявила квартиру знаешь в скипяти кофейник я забегу на телеграф если тока скоро сменяется приглашу чтобы зашла после смены повеселимся понял что нибудь поглядел ей вслед кайров и опять подмигнул бирюкову как тогда на перроне девица без предрассудков за коллектив горой не хуже славы голубева давно с ней знаком «Порядком?» — неопределенно сказал Кайров и сразу же спросил. «Ты магазином занимаешься?» «Я?» «Мутно?» «В свое время прояснится?» «Продавщица сегодня утром отравилась, знаешь?» «Знаю». «Ну и что?» «Из-за этого и приехал из Новосибирска». «Туда концы ведут. Нащупал что-нибудь?» Биряков улыбнулся. «Ты вроде в уголовном розыске не работал». «Извини, профессиональное любопытство, еще не могу отвыкнуть», — смутился Кайров. По райцентру сплетни поползли. Мол, целая шайка-лейка преступников работает. Будто Лиду Черсину в субботу с главарем видели. Будто этот главарь, чтобы концы скрыть, приказал ей отравиться. Короче говоря, мелят такое, что волосы дыбом. «Откуда эти слухи?» «Черт их знает» экспедиторы в конторе трепались магазин ведь наш прицикнул на них замолкли а твое мнение коров перебросил баул в другую руку заходил я в магазин мельком оглядел место происшествия впечатление передрались преступнички в торговом зале вешалки с одеждой повалили штабель упаковочных ящиков рассыпали загадочен и характер проникновения в магазин Вроде бы кто-то побывал в нем, совершил преступление, а затем еще одна группа нагрянула. Короче, черти что, и сбоку бантик. Свернули к подъезду одного из многоквартирных и благоустроенных домов. Поднялись на второй этаж. Коровка к свою собственную быстро открыл ключом дверь и пропустил Бирюкова вперед. Квартира у белы была просторной. На полу валялись журналы мод, на диване — гитара, кофточки, платья на столе — немытая посуда. Казалось, хозяйка оставила квартиру, страшно куда-то торопясь. Но даже и этот беспорядок не мог скрыть того хорошего вкуса, с каким были обставлены комнаты. Бирюков вступил на ворсистый чуть не во всю комнату ковер и с улыбкой спросил. «Мы в квартире дочери авиаконструктора». Полковника в отставке всего лишь, — ответил Кайров. Старики, наверное, всю свою мебель из Новосибирска сюда перевезли. Девочка недурно живет. «Жигулей» или другой подобной тачки случайно не имеет? Можешь сделать блистательную партию. В качестве приданного тачка системы «Волга» гарантируется. Антон усмехнулся. К сожалению, золотой запас жениха составляет с процентами всего 101 рубль 0,4 копейки. Не имеет значения. Хозяйке этих апартаментов до звона в ушах хочется замуж. В таких случаях, смею заверить, основную роль играет общественное положение жениха, а не его запас. Кайров ушел на кухню, брякнул крышкой кофейника. Обращаясь к Бирюкову, спросил... «Тебе который годик отроду?» «Двадцать шестой миновал. И уже старший оперативный уполномоченный уголовного розыска, временно исполняющий обязанности. Не заметишь, как постоянное исполнение начнется. Парень ты не глупый, настырный. Дело у тебя хорошо пойдет». «Скажи откровенно, почему ты уволился из милиции?» — спросил бирюков Кайров вернулся в комнату, сел на диван, взял гитару и положил ее к себе на колени. «Мне уже за тридцать», — с оттенком грусти ответил он. «Социологи утверждают, что в этом возрасте нормально развитые люди начинают искать свое место в жизни. Не жалеешь, что ушел?» «В чем-то жалею, в чем-то нет. Конкретнее. Ты вот сейчас маешься и не видишь просвета с магазином. «А мне все до лампочки. Моя работа теперь такая. Шесть часов вечера пропикала. У меня и головушка не болит. Как говорят, спасибо за компанию. Подайте шляпу». В коридоре коротко звякнул звонок. Бирюков подошел к двери, отвел защелку. В квартиру запыхавшись, влетела Белла. «Должна огорчить, мальчики. Тоська дежурит до утра, присутствовать не сможет». «А жаль, веселая девчонка, с ней не заскучаешь!» Она быстро пронеслась по квартире, и сразу кофточки с платьями оказались в шкафу, журналы в тумбочке, а посуда со стола на кухне. И уже из кухни раздавались ее команды. «Бирюков, доставай из серванта кофейный сервиз, ложечки, сахар и все такое!» «Кайров, не сиди с туканом вместо Тоськи весели нас!» Антон подошел к серванту, открыл один ящик, в нем лежали чистые салфетки. Во втором увидел столовые ножи, серебряные ложки и вилки. Поверх них лежала распечатанная пачка сигарет и развернутая телеграмма. «Срочно приезжай, Игорь!» Мельком прочитал Антон, отыскивая чайные ложечки, затем выставил на стол три кофейных чашки. После этого достал сахарницу. Кайров аккордами попробовал на гитаре струны и подстроил их. Глядя на кухонную дверь, за которой орудовала Белла, грустно запел. «Призрачно все в этом мире бушующем, Есть только миг, за него и держись, Есть только миг между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь». На кухне глухо хлопнула дверца холодильника. Бэлла вошла в комнату, держа в одной руке тарелку с бутербродами, в другой — вскипевший кофейник. «У нас испортилось настроение», — удивленно обратилась она к Кайрову. Кайров прижал ладонью струны. «С чего ты взяла?» «По репертуару, чувствую». Бэлла принялась сервировать стол. «Ну-ка, рвани что-нибудь поэнергичней. Не спать собрались?» Кайров подмигнул ей, бодро ударил по струнам. «Занавесишься ресницы занавескою, Хоть на час тебе жених, ты невеста мне, коридор Коридорного шаги злой угрозою, Было небо голубым, стало розовым». Береков почти с нескрываемым интересом Смотрел на Кайрова и не узнавал его. Как будто другим человеком стал Кайров, Как уволился из милиции. Он, словно непривыкший к армейской дисциплине Солдат первогодок, оказавшись в увольнении, Захлебывался краткосрочной свободой. Глядя на него, и Антон окунулся в такое состояние, будто все реальное превратилось в яркий сон. Издалека, издалека доносился поющий голос Кайрова. Над чем-то смеялась голубоглазая Белла, рассматривая ярко расписанную кофейную чашку. «Она, похоже, совершенно равнодушна Кайрову», вдруг подумалось Антону. «Если так, то ради чего организована вечеринка?» «Неужели ради меня? А почему бы и нет? Что я, урод какой-нибудь?» От этой мысли стало неловко, вроде бы даже в краску бросило. А Белла, словно обрадовавшись его смущению, подсела совсем рядышком, чуть ли не обняла и зашептала на ухо. «Да чертиков совестно, что не прибрано в квартире! В воскресенье забыла будильник завести и малость не проспала на электричку». Совсем обленилась за отпуск, такая Соня стала, подумать страшно. «Когда отпускники торопятся?» — улыбнулся Антон. «Можно было позднее уехать?» «Что вы, не хотелось последние отпускные денечки терять. Да и компания там славная подобралась, юмору полный вагон, день рождения справляли». «Твой? Одного знакомого?» «Так вот, значит, куда было торопилось, не успел прибрать в квартире». В серванте, где лежит телеграмма, пачка сигарет. Какие это сигареты? Вдруг ростовская наша марка? Рассеянность, дорогой рассеянность, упрекнул себя Бирюков и неуверенно проговорил. «Закурить бы, что ли? У тебя ничего нет?» «Ой, ты знаешь, я не курящая. Хотя...» «Погоди, Тоська иногда балуется табаком. Кажется, что-то она у меня оставила». Белла вскочила из-за стола и достала из серванта початую пачку сигарет столичные. «Промах! Не те сигареты!» — вроде бы с сожалением подумал Антон, разглядывая красивую упаковку. Выхода не было, коль напросился «хочешь, не хочешь, закуривай». На третьей или четвертой затяжке захлебнулся дымом и закашлялся, как Борис Медников, стрельнувший у подполковника Казбек. «Плохие сигареты?» – испуганно спросила Белла. «Хорошие. Я курильщик плохой. Дымлю иногда для забавы». Кайров, вроде бы не слушая их разговора, играл на гитаре что-то грустное. Вообще его сегодня тянуло на грустное. Белла приготовила для всех еще по чашке кофе. «Кайров, говори, безалкогольный тост!» – потребовала она. «На двух ветках съедали две птички». С акцентом начал Кайров. «Подул ветер, ветки закачались, Птички поцеловались и разлетелись. Так выпьем этот кофе за ветреную любовь». Белла весело засмеялась, Погрозила Кайрову пальцем И осторожно поднесла к губам чашку. Бирюков отпил несколько глотков, Кайров тоже. Потрогал струны гитары, Словно хотел убедиться, Не расстроились ли они. Переглянулся улыбчиво с Беллой и опять грустно запел. «Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, Но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, Мигом одним, только мигом одним». Бирюков слушался в слова песни и не мог понять, То ли намекает -то ровно что-то, То ли выясняет какие-то отношения с белой Двусмысленность вызывала неприятное чувство. От сигареты горчило во рту. Антон без всякого предупреждения поднялся из-за стола и сказал «Спасибо, братцы, за компанию. Сидят-сидят да уходят». Кайров загородил дорогу. «Обиделся? За что?» «Какая может быть обида? Надо с Голубевым переговорить». «Голубев на рыбалке. Я его встретил с удочками, когда на вокзал шел». «Устал чертовски за день. Попытался найти другую причину Бирюков. Душно». «Сейчас балкон открою», — забеспокоилась Белла. «В самом деле, чего ты заторопился? Время детское, еще двенадцати нет. В конце концов, приляг на диван, отдохни». Антон улыбнулся. «Не хочу с Кайровым конкурировать». Кайров положил гитару и сухо сказал. «Шуток не понимаешь». Тогда и я ухожу. «Вот сумасшедшие!» — обиделась Белла. «От тоски умрешь с вами!» Кайров мрачно усмехнулся и послал Белле воздушный поцелуй.